Глава 62, которая повествует о том, как опьяневшая Сян Юнь спала на подушке из опавших лепестков гортензии и как глупая Сян Лин испачкала юбку из гранатового шелка. Когда Пинер вышла из комнаты, она сказала жене Лин Джи Сяо, «Крупные неприятности умей сводить к мелочам» а на мелочи вовсе не обращая внимания. Только те процветают, кто придерживается этого правила. Если по всякому поводу звонить в колокола и бить в барабаны, лишь суматоха подымется. Сегодня же надо вернуть на кухню тётку Лю и ее дочь, а жену, сын Сяня, отправить на прежнее место. Служанок же необходимо каждый день тщательно проверять. Пинер повернулась и ушла в дом. Мать и дочь Лю поклонились ей вслед. Жена Линь-Джи-Сяо повела их обратно в сад и доложила обо всем Ли Вань и Тан Чунь. Хорошо, что все окончилось тихо. Обрадовались те. Ну вы, сыцы и другие служанки радовались преждевременно. Жена Цин Сяня очень довольная тем, что получила выгодное место, приняла кухонные дела и начала распоряжаться однако сразу обнаружила нехватку многих предметов, утвари и продуктов. «Первосортного никлей риса не хватает два даня», — говорила она. «Простой рис тоже перерасходован, угля не достает. Между тем она потихоньку приготовила корзину угля и один дань никлей риса в подарок жене Линджи Сяо да отослала еще подарки в контору. Потом она приготовила угощение, позвала служанок, работавших на кухне, и заявила им. «Я попала на это место исключительно благодаря вашей помощи. Так что отныне будем жить одной семьей, и если я чего-нибудь не сумею досмотреть, вы мне помогайте». Но веселье в самом разгаре было прервано появлением служанки, которая объявила жене Цинсяня. «Приготовишь завтрак и можешь уходить. Все дела передашь снова тетушке Лю. Оказывается, она ни в чем не виновата». Это известие как громом поразило жену Цинь Сяня. Она притихла, опустила голову, собрала все свои пожитки и ушла. Выходит, она напрасно расходовалась на подарки. Теперь еще ей пришлось за свой счет покрывать недостачу. Даже Сыци от злости вытаращила глаза, когда узнала эту новость. Но так как изменить что-либо было не в ее силах, ей пришлось смириться. Наложница Джао, которой Цай Юнь украдкой подарила много всяких вещей, о чем было известно, Юй Чуань трепетала от страха. Ее прошибал холодный пот при мысли, что ее будут допрашивать и могут обвинить в краже поэтому она каждый день окольными путями старалась разузнать, что говорят в доме. Но вот однажды к ней пришла Цай Юнь и радостно сообщила. «Всю вину принял на себя Бао Юй, так что отныне можно не беспокоиться». Только после этого у наложницы отлегло от сердца. Зато Надзя Хуаня, который слышал весь этот разговор, Слова Цай юнь произвели самые неожиданные впечатления. Он схватил все, что ему подарила Цай юнь швырнул ей в лицо и выругался. «Лицемерная девчонка, не нужны мне твои подарки. Теперь я все понимаю. Неужели Бао Юй согласился бы принять вину на себя, если б ты с ним не якшалась?» Если уж ты мне делала подарки, нужно было молчать и никому об этом не рассказывать. Ты же все рассказала ему, и держать мне эти подарки у себя просто неудобно». Задыхаясь от волнения, Цайюнь стала клясться, что ничего подобного не было, и, не выдержав, разрыдалась. Однако Дзяхуан не верил ни одному ее слову и только твердил. Я не посчитаюсь нашими отношениями и расскажу откровенно второй госпоже Фунзе, что ты сама все крала и давала мне, хотя я тебя об этом не просил. Иди и хорошенько обо всем подумай». Жестикулируя, он бросился к двери. Наложница Джао обрушилась на него с бранью. «Выродок несчастный, что ты болтаешь?» Цаюнь судорожно рыдала. Наложница Джао всячески ее утешала. «Милое дитя, он несправедливо тебя обидел. Но я-то вижу, в чем дело. Я соберу все твои подарки, а дня через два он одумается и изменит свое отношение к тебе». С этими словами она принялась собирать вещи, которые Цай Юнь подарила Дзяхуаню. Но разгневанная цаюнь забрала у нее подарки, завернула в узел, и, незаметно пробравшись в сад, швырнула все в речку. Кое-что из вещей утонуло, кое-что уплыло. А сама Цаюнь, возмущенная и обиженная, вернулась домой и, укрывшись с головой одеялом, проплакала всю ночь. Вскоре наступил день рождения Бао-Юя. Оказалось, что в этот же день родилась бао -Динь. Госпожи Ван не было дома, поэтому день рождения праздновался не столь шумно, как в предыдущие годы. Один лишь Даос Джан прислал подарки и новый амулет с именем взамен старого, да еще несколько монахов и монахини из буддийских и даосских монастырей прислали письменные пожелания счастья, статуэтку бога долголетия, бумажных коней, изображение духов-покровителей дворца «Жунга» И еще кое-что. Друзья и знакомые семьи Дзя накануне дня рождения принесли поздравления. Ван Тэн прислал в подарок целый набор одежды, пару обуви и чулок, сотню персиков, как символ долголетия, и ступочков, тонкой, как серебряные нити, лапши. Половина всего этого была отослана тетушке Сюэ. Что касается других членов семьи, то они прислали кто что мог. Госпожа Ю подарила пару туфель и пару чулок. Фэнзе прислала расшитый узорами шелковый кошелек для благовоний с четырьмя застежками, в который вложила золотую статуэтку бога долголетия и персидскую безделушку. В храмы были посланы люди для раздачи милостыни бедным. Бао Цинь тоже получила подарки, однако перечислять их здесь мы не будем. Сестры делали подарки соответственно своим возможностям. Одна прислала веер, другая — надпись на шелке, третья — картину, четвертая — стихи, лишь бы только оказать знаки внимания. Бауюй в этот день встал рано. Умывшись и причесавшись, он вышел во двор и остановился перед главным залом, где Лигуй и другие слуги уже расставили курительные свечи и приготовили все необходимое для жертвоприношений небу и земле. Баоюй зажег свечи, совершил жертвоприношение, и после возлияния чая и сожжения жертвенных бумажных денег отправился в кумирню предков дворца Нинга, где тоже совершил положенные церемонии. Затем он поднялся на возвышение, устроенное для любования луной, и поклонился в ту сторону, где находилась матушка Дзя, Дзя Джен и госпожа Ван. После этого он зашел к госпоже Ю, поклонился ей, посидел у нее немного и возвратился во дворец Джунга. Он навестил тетушку Сюэ, которая задержала его на некоторое время, затем повидался Сюэ Кэ и, наконец, вернулся к себе в сад. Здесь, в сопровождении Цин Вэнь и Шэ Юэ, а также девочки-служанки, которая несла за ним коврик для совершения поклонов, Бао Юй обошел комнаты старших по возрасту, начиная с Ливань. Повидавшись со всеми, Бао Юй отправился навестить своих нянек, побыл у них и опять вернулся к себе. Теперь слуги хотели поклониться ему и поздравить, но Бао Юй никого не принимал. Сижень говорила всем, что по приказу госпожи Ван ее сын не должен принимать поздравлений, так как по молодости не имеет права пользоваться подобной привилегией, поэтому никто не совершал перед ним поклонов. Пришли Дзяхуань и Дзялань, но Сижень их не впустила, и, посидев немного в прихожей, они ушли. «Как я устал сегодня от ходьбы!» — пожаловался ей Бао Юй. Он прилег на кровать, выпил полчашки чаю и хотел отдохнуть. Но в этот момент в дверь с шумом ввалилась ватага девочек-служанок. Среди них были Дуймо, Сяоло, Цуйлюй, Жухуа, Джуань Эр, кормилица с Дзяодзе на руках, Цайлуань, Сюлуань и другие. В руках они держали красные коврики. «Нас так много, что мы чуть не сломали дверь!» — кричали они. «Угощайте нас лапшой!» Вслед за ними появились Танчунь, Ши Сян Юнь, Бао Цинь, Син Сю Янь и Си Чунь. Бао Юй с улыбкой поднялся им навстречу. «Спасибо за внимание! Скорее подавай чай!» — крикнул он Си Жень. Он пригласил всех сесть. Си Жень подала чай. Не успели девушки выпить по глотку, как появилась нарядно одетая пинер бау бросился к ней навстречу. «Сестра, я только что был у второй госпожи Фэнзи. Она сказала, что не может принять меня, поэтому я послал служанку пригласить тебя». «А я как раз помогала Фэнзи одеваться и не могла выйти», — перебила Пинер. «Уже потом я узнала, что вы меня приглашаете. Разве я заслуживаю такой чести? Вот я и прибежала поклониться вам». «Спасибо, что ты удостоила меня своим посещением», — улыбнулся Бао Юй. Сижень поставила возле дверей табуретку и предложила Пинер сесть. Пинер поклонилась Бао Юю, а тот в ответ поклонился ей. Тогда она опустилась перед ним на колени, и Бао Юй тоже опустился на колени. Сижень поспешно подняла его, но на каждый поклон Пинер он продолжал отвечать поклоном. «Ну что ж, кланяйся еще», — подтолкнула его Сижень, когда поклоны окончились. «Зачем?» — спросил Бао Юй. «Уже все?» «Сейчас она кланялась и поздравляла тебя с днем рождения», — сказала ему Сижень. «А теперь ты должен кланяться ей, потому что и у нее сегодня день рождения». «Так значит, и у тебя день рождения?» — воскликнул Бао Юй, торопливо кланяясь. Пинер в ответ снова поклонилась ему, как было положено по этикету. Незаметно подтолкнув бок Бао Цинь и Сю Янь, Сюянь, Шисян Юнь сказала: Если бы вы все четверо стали поздравлять друг друга, то, наверное, потратили бы на это целый день. Значит, и у сестрицы Сюянь сегодня день рождения, воскликнула удивленная Танчунь. Как это я забыла? Немедленно сообщите второй госпоже Фэнзе чтобы она прислала барышне Син Сюянь такие же подарки, как барышне Бао Цинь?» Служанка поддакнула и побежала выполнять ее приказания. А что касается Сюянь, то она вынуждена была пригласить гостей на угощение, так как Сян Юнь выдала ее. «Интересно все же получается», — заметила Танчунь. «На протяжении года...» Нам каждый месяц приходится праздновать чей-либо день рождения, потому что у нас живет очень много людей. Случается, что у двоих или у троих день рождения совпадает. Даже первый день Нового года не пропадает даром. Его заняла старшая сестра Юанчунь. Поэтому не приходится удивляться, что на ее долю выпало счастье больше, чем другим. Да еще наш прадед родился в этот же день. Только он празднует день своего рождения в потустороннем мире. Потом минует праздник фонарей, и тут же подходит день рождения тетушки Сюэ и сестры Баочай. И как удивительно, мать и дочь родились в один и тот же день. Затем в первый день третьего месяца — день рождения госпожи Ван, в девятый день — день рождения второго господина Дзяляня. Вот только во втором месяце никто не родился. «Как никто?» — воскликнула Сижень. «В двенадцатый день второго месяца родилась барышня Линьда Юй. Правда, она не из нашей семьи». «Ну и память у меня стала», — рассмеялась Танчунь. Бао Юй улыбнулся и, указывая пальцем на Сижень, громко произнес. «Она сама родилась в один день с барышней Линьда Юй, поэтому и запомнила». «Так вы, значит, родились в один день?» — всплеснула руками Танчунь. «Сколько лет живем вместе, а они знали об этом и ни разу тебя не поздравили?» «День рождения, Пинер, тоже был нам неизвестен. Только сейчас узнали». «Нам не выпало счастья принимать поздравления и получать подарки», — заметила Пинер. «Зачем же говорить об этом дне? Не лучше ли, чтобы он проходил для вас незаметно?» «Зря Сижень сболтнула. Лучше я поздравлю барышню, когда она вернется домой». «Прости, если тебе доставили лишние хлопоты», — промодвила Танчунь. «Но все же я не успокоюсь, пока не отпраздную день твоего рождения». «Совершенно верно», — поддержали ее Бао Юй и Сян Юнь. «Подойдите ко второй госпоже Фэнзи и передайте ей, что сегодня мы не отпустим Пенер. приказала Танчунь служанкам. «Мы все сложимся и отпразднуем этот торжественный день». Девочки-служанки убежали, а через некоторое время возвратились и доложили. «Вторая госпожа благодарит барышень за то, что вы оказали Пинер такую честь. Она, правда, не знает, чем вы собираетесь угощать Пинер, но просит, чтобы и ее не забыли, не то она потребует Пинер к себе». При этих словах все рассмеялись. «Сегодня на нашей кухне ничего не готовили», — сказала между тем Танчунь. Все прислали с общей. Так что давайте соберем деньги, велим тетке Лю купить лапши и овощей и устроить для нас пир здесь. Это будет чудесно, поддержали ее остальные. Затем Танчунь приказала служанкам пригласить Ливань, Баочай и Дайюй и послала за теткой Лю. Тетка Лю не могла взять в толк, что от нее требуется, и в недоумении сказала. Ведь на общей кухне уже все приготовлено. «Ничего ты не понимаешь», — ответила ей Танчунь. «Сегодня день рождения барышни Пинер. На общей кухне приготовлена для господ. А мы собрали деньги на угощение для именинницы. Так что приготовь для нас отдельно. Только выбери блюда повкуснее и скажи, сколько они будут стоить, а потом уж я отдам тебе деньги». «Так значит, сегодня можно пожелать барышне Пинер жить тысячу лет», — воскликнула обрадованная тетка Лю. А я и не знала. С этими словами она поклонилась Пинер. Взволнованная Пинер бросилась ее поднимать. Тетка Лю побежала готовить угощение. Между тем Танчунь пригласила Баоюя отведать лапши, а когда пришли Ливань и Баочай, она послала служанок пригласить тетушку Сюэ и Даюй. Погода стояла теплая. И Даюй, которая уже оправилась от болезни, не замедлила явиться. Зал заполнился нарядно одетыми людьми. Сюэке прислал в подарок Бао Юйю платок, веер, благовония и кусок шелка. Бао Юй должен был пройти к нему и отведать лапши. Таким образом, в обоих домах было приготовлено угощение по случаю дня рождения двух молодых людей. В полдень Бао Юй выпил Сюэке два кубка вина. Потом Бао чай подвела Бао Цзинь к Сюэке, чтобы она поднесла ему кубок, а сама сказала: "Наше домашнее вино не зачем отправлять к Бао Юю. Пригласи приказчиков и выпей с ними. Только мы с братом Бао Юем не сможем составить тебе компанию, потому что нам нужно принимать гостей. Пожалуйста, пожалуйста". тотчас согласился Сюэке. «Они и вот-вот должны прийти». Бао Юй извинился перед Сюэке, встал и вышел вместе с Бао Чай. Но едва они именовали боковые ворота, Баучай Чай приказала запереть их на замок и взяла себе ключ. «Зачем ты велела закрыть эти ворота?» — спросил удивленный Бао Юй. «Ведь через них и так почти никто не ходит. А что, если твоей матушке или младшей сестре вздумается пойти за чем-нибудь домой?» «Предосторожность никогда не излишня», — возразила Баучай. «У вас здесь за несколько дней случилось семь или восемь происшествий. Правда, никто из наших служанок в них не замешан. Но я думаю, это потому что ворота, ведущие к нам, всегда закрыты. А если бы они были открыты, да наши люди стали бы проходить через них, так как дорога здесь короче, кто мог бы поручиться, что они не оказались бы замешанными в эти дела?» так что лучше запереть ворота, не то если опять что-нибудь случится, могут всю вину свалить на наших людей». «Значит, и тебе известная сестра, что у нас произошла кража», изумился Бао Юй. «Ты знаешь о пропаже эссенции Мэйгуй и порошка Фулин только потому, что нашли нужным тебе сообщить об этом? Если бы тебе не сказали, ты бы ничего не узнал», проговорила Бао Чай. А ведь произошло еще кое-что поважнее. Счастье, если никто не проболтается. А если об этом узнают, еще много людей пострадает. Я говорю тебе об этом только потому, что ты ни в какие дела не вмешиваешься. Пинер я давно уже об этом сказала. Она умница и понимает, что к чему. Я хотела, чтобы ей все было ясно, так как Фэнзея сейчас болеет. Если никто не попадется... Все кончится благополучно, но если дело раскроется, Пинер будет знать, что предпринять, и невинные не пострадают напрасно. Послушайся меня, будь осторожнее и никому не рассказывай о том, что я тебе сказала. Они подошли к беседке струящихся ароматов, и здесь увидели Сижень, Сянлин, Шишу, Цинвень, Юэ... Фан Гуань, Жуйгуань и Оу Гуань, которые стояли у пруда и, склонившись над водой, наблюдали за рыбками. Заметив Баоюя и Бао -чай, они закричали «Идите скорее за стол, уже все приготовлено!» Бао Чай подбежала к девушкам и вместе с ними отправилась в беседку в саду благоуханных роз, окруженную насаждениями из гортензий. Все были в сборе, пришла даже госпожа Ю, только Пинер отсутствовала. Следует сказать, что когда Пинер вышла, ей принесли подарки из семей Лайда и Линджи Сяо, а за ними одна за другой приходили с поздравлениями служанки. Пинер пришлось посылать ответные подарки с выражениями благодарности. Затем она доложила обо всем Фунзе. Пинер принимала не все. Иногда она отказывалась от подарков, а из того, что принимала, часть тут же раздаривала. Наконец, Пинер пришлось подождать, пока Финзи поест и переоденется, после чего она и смогла направиться в сад. Дорогой она повстречала несколько девочек-служанок, которые искали ее. Они вместе отправились в сад благоуханных роз, где были разосланы циновки и расставлены столы, приготовленные для пиршества. «Вот теперь все именинники в сборе!» — радостно воскликнули присутствующие при ее появлении. На почетном месте было специально поставлено четыре стула, и все настаивали, чтобы их заняли виновники торжества, однако те не соглашались. «Я уже стара, вам не компания!» — говорила тетушка Сюэ. Есть мне не хочется, вина я не пью, так что разрешите мне уйти в зал отдыхать, чтобы не мешать вам веселиться. А на почетном месте, конечно, следует сидеть именинникам». Но госпожа Юи слушать ее не хотела. «Пусть лучше мама приляжет в зале, если она уж так хочет», — вступилась за мать Баучай. «Если она чего-нибудь попросит, мы ей отнесем. Так будет удобнее». К тому же она сможет присмотреть там за служанками. «В таком случае придется отпустить тетушку Сюэ», — согласилась Танчунь. «Чувство уважения к старшим более всего проявляется в повиновении их желаниям». Тетушку Сюэ проводили в зал, велели девочкам-служанкам расстелить для нее матрац и положить подушки. «Хорошенько разотрите, госпоже, ноги», — приказала Танчунь. Если госпожа захочет чаю или воды, не кивайте одна на другую. А первый из вас, кто услышит, пусть бежит исполнять ее желание. Мы пришлем госпоже всякие яства. Она отведает их и вам даст. Смотрите, никуда не отлучайтесь. Девочки поддакнули, и Танчунь вместе с остальными удалилась. Наконец уговорили Бао Цинь и Сюянь занять почетные места, а возле них, по обе стороны, сели Пинер и Бао Юй, Первый обратившись к лицом к западу, второй лицом к востоку. Танчунь и Юаньян сели напротив них. За столом, который стоял возле западной стены, заняли в порядке старшинства места Баочай, Юй, Сян-Юнь, Инчунь и Сичунь. И усадили возле себя Сян Лин и Юй Чуань. За третьим столом уселись госпожа Ю и Ливань, которые взяли к себе Си Жэнь и Цай Юнь. Четвертый стол был предоставлен в распоряжение Цзи Цзюань, Ин Р, Цин Вэнь, Сяоло и Сыци. Тан предложила выпить за каждого именинника отдельно, но Бао Цинь и другие виновники торжества запротестовали так мы очень быстро опьянеем». Танчунь отказалась от своего предложения. Тогда приглашенные женщины-рассказчицы решили спеть песни с пожеланием долголетия. «Нет, нет, нам простонародные песни не нужны!» — закричали им. «Лучше пойдите в зал и развлекайте песнями тетушку Сюэ». Вместе с тем было приказано служанкам выбрать самые лучшие яства и отнести тетушке Сюэ. «Что-то скучно», — сказал Бао Юй. «Давайте играть в застольный приказ». Разгорелся спор, как играть. Одни доказывали, что нужно играть так, как они предлагают. Другие утверждали, что интереснее их игры выдумать нельзя. «Послушайте меня», — воскликнула Дай Юй, чтобы положить конец спорам. «Пусть каждый напишет свое предложение, а потом будем тянуть жребий» чья игра окажется первой в ту и будем играть замечательно раздались одобрительные восклицания тотчас же служанки принесли тушечницу кисть и цветную бумагу сянлин которая лишь недавно стала учиться сочинять стихи и каждый день старалась писать иероглифы не утерпела разрешите я запишу заявила она вскакивая с места все согласились Каждый высказывал свое предложение, и Сян Лин старательно записала их на отдельных бумажках. Затем бумажки были свернуты в трубочки и положены в вазу. Тянуть жребий Танчунь приказала Пин Эр. Перемешав бумажки в вазе, Пин Эр опустила туда палочки для еды, вытащила одну бумажку и развернула. «Угадывание вещи, спрятанной под чашку», — прочла она. «Надо же было тебе вытянуть эту игру!» — воскликнула Баучай. «Она существовала еще в допотопные времена. Ее правила теперь заменены другими. Приигравшему довольно трудно выполнять приказ по этим правилам. Я уверена, что половина из нас не справится с этой игрой. Давайте вытащим что-нибудь попроще, чтобы в игре могли принимать участие все». «Зачем же отменять игру, если выпал жребий?» — возразила Танчунь. «Впрочем, пусть тащат еще, и если кто-нибудь не сможет выполнить приказ по правилам этой игры, пусть выполняет по правилам другой, более легкой». Теперь она приказала тянуть жребий Си Сижень Си Жень вытащила бой на пальцах. «Вот эта игра простая и легкая, и мне по вкусу», — засмеялась Сян Юнь. «В угадывание спрятанные вещи я играть не буду, только скуку нагоняет». «Она нарушает приказ?» — запротестовала Танчунь. «Оштрафуй ее на один кубок, сестра Баочай. Бао чай улыбнулась и наполнила вином кубок Сян-Юнь. «Сейчас я пью», — заявила Танчунь, — «и буду распоряжаться за столом, чтобы все выполняли мои приказания беспрекословно. Подайте сюда игральные кости. Бросать будет сначала сестрица бао Цинь, а затем остальные по порядку». У кого количество очков совпадает, тот начинает игру. Бао Цинь бросила кости. Оказалось, три очка. Следом за ней бросали Сюянь и Бао Юй. Но они набрали разное количество очков. Только у Сянь бросившей кости после них, оказалось тоже три очка. «Лучше всего начинать с предметов, находящихся в комнате», — предложила Бао Цинь. «Отгадывать вещи, которых здесь нет, довольно трудно». «Разумеется», — согласилась Танчунь. «Кто три раза ответит не в попад, пьет штрафный кубок. Ну, начинай». Бауцинь немного подумала и произнесла слово «старый». Сян Лин не могла вспомнить известное выражение с этим словом применительно к чему-нибудь из имеющегося в комнате. Сяньюнь Юнь стала оглядываться по сторонам, И, увидев над дверьми надпись Сад благоуханных роз, поняла, что Баоци не имеет в виду выражение Я хуже старого садовода, ухаживающего за этим садом. Сянлин ничего не могла ответить, и все ее торопили. Поэтому Сян Юнь потихоньку подсказала ей слово фрукты, но это заметила Дай Юй и закричала: Скорее штрафуйте! Она подсказывает! Все зашумели, и Сян Юнь была оштрафована на кубок вина. Раздосадованная Ши Сян Юнь стукнула палочками для еды по руке Да Юй. После этого была оштрафована И Сян Лин. В следующую пару попали Бао Чай и Тан Чунь. Тан Чунь назвала слово «человек». Это слово имеет широкое значение, с улыбкой заметила Бао Чай. В таком случае для ясности «Я добавлю к нему еще одно слово, а ты угадывай по двум словам», — проговорила Танчунь и произнесла слово «клетка». Баучая немного подумала и, заметив на столе курицу, поняла, что Танчунь имеет в виду древнее выражение «курица в клетке» и «человек, присматривающий за курами», и ответила на это словом «насест». Танчунь отпарировала ей выражением «Курица сидит на насесте». Они обе засмеялись и осушили покупку вина. Сянь Юнь и Бао Юй, не принимавшие участия в этой игре, затеяли свою. Время от времени слышались их выкрики «Три! Пять!». Это они угадывали количество разогнутых пальцев в кулаке. Госпожа Ю и Юань Ян, сидевшие за другим столом друг против друга, тоже восклицали «семь», «восемь» и показывали друг другу пальцы. Пинер играла в паре с Си Жень. За столом стоял шум, и то и дело раздавался звон браслетов. Вскоре Сян Юнь выиграла у Бао Юя, а Сижень у Пинер. Проигравшим нужно было выпить покупку вина. Перед тем, как пить, проигравший должен привести какое-нибудь древнее выражение — Сказала Асян Юнь. Процитировать строку из древних стихов, дать название кости домино, привести название какого-нибудь мотива и, кроме того, добавить изречение из календаря, причем все вместе должно составить целую фразу. Выпив вино, следует привести название фруктов или блюда, которое звучит точно так же, как какая-нибудь вещь, употребляемая в обиходе. «Она всегда дает трудные приказы», — засмеялись сидевшие за столом. Но игру затеяла интересную. Затем все стали торопить Бао Юя с выполнением приказа. «Кто же может сразу выполнить столь трудный приказ?» — улыбнулся смущенный Бао Юй. «Тут надо подумать». «Лучше пей, а я вместо тебя скажу все, что требуется», — предложила Дай Юй. Бауюй и охотно исполнил ее просьбу, а отдаю и произнесла. Потухающая заря летит вместе с одинокой уткой. Ветер, сердитый над бурной рекой, гусь перелетный рыдает. Гусь со сломанной ногой. От его крика «Печалится моя душа!» Гусь — вестник приезда гостя. Все рассмеялись и одобрительно закричали. «В этом наборе фраз кроется какой-то смысл!» Потом и повертела в руках орех и произнесла. «Орехи, джень, совсем не то, что джень, для стирки камень. Так почему ж во всех дворах по ним стучат вальками? Таким образом, весь приказ был выполнен. Юаньян, Сижение и другие выполнили свое задание не так оригинально. В каждой произнесенной ими фразе имелось слово «долголетие», И все оказалось столь избитым, что не вызывало ни у кого одобрительных замечаний. Между тем, игра продолжалась. Пары обменялись. Теперь Сян Юнь играла с Бао Цинь, а Ливань выступала против Сюянь. Ливань загадала своей противнице слова «тыква-горлянка», на что Сюянь ответила словом «зеленая». Обе сразу догадались, что имеется в виду и выпили по вина. сян -Юн играла с Бао Цин в отгадывание количества выставленных пальцев и, проиграв, попросила свою соперницу сказать, что она должна выполнить перед тем, как пить вино, и что после. Бао Цин со смехом изрекла. «Прошу вас влезть в кувшин. Ты же сама придумала этот приказ». «Вот здорово!» — закричали все. «Как, кстати, она вспомнила это выражение!» Однако Сян-Юнь тоже не растерялась и произнесла в ответ. Высоко вздымаются волны прибоя. Вздулись волнами и просторы реки, пена летит к небесам. Нужно на одинокий замкнуть на железо замка. Когда бушует ветер на реке, не следует пускаться в путь. Все захлопали в ладоши и закричали. «Можно со смеха умереть!» Она нарочно затеяла такую игру, чтобы нас потешить. Все стали торопить Сян Юнь, чтобы она скорее пила вино, с нетерпением ожидая, что она скажет дальше. Сян Юнь не спеша выпила вино, ухватила палочками кусочек утиного мяса, съела его, затем, увидев в чашке половину утиной головы, подхватила и ее, собираясь съесть. Говори! закричали ей, что ты увлеклась едой. Сян-Юнь подняла кверху палочки и произнесла. Ятоу, утиная голова, с Ятоу, служанкой, не схожа. Должна ли приправлена быть она коричным маслом тоже? Все так и покатились со смеху. Тогда Цинвэнь, Сяоло и другие служанки подошли к Сян Юнь. Барышня Сян-Юнь умеет шутить, признали они. Но за то, что она над нами насмехается, надо ее оштрафовать на кубок вина. Когда это мы мазали голову коричневым маслом? Пусть даст нам по бутылочке, тогда намажемся. Она собиралась вам дать бутылочку этого масла, — засмеялась Даюй. Да побоялась, что вас обвинят в воровстве. Никто не обратил внимания на ее слова. Только Баоюй, поняв намек, низко опустил голову. Да еще Цайюнь, которая чувствовала себя виноватой, смутилась и покраснела. Бауча это заметила и бросила выразительный взгляд на Даюй. Та спохватилась, что сказала лишнее, и стала раскаиваться. Собственно говоря, она хотела подшутить над Баоюем и совершенно позабыла, что может обидеть Цайюнь. Желая скрыть неловкость, Даюй поспешно включилась в игру. В это время Баою играл в паре с Бао-чай, и та назвала слово Бао, драгоценный. Баоюй сразу понял, что она иронизирует, имея в виду его драгоценную яшму, в которую вселилась душа. Ты вздумала посмеяться надо мной, сестра, сказал он, но «Ну, я догадался, на что ты намекаешь. Только не сердись. Итак, чай, шпилька! «Что ты хочешь этим сказать?» — с недоумением спросили его. Ничего особенного. Просто сестра Бао-Чай назвала слово «бао» — «драгоценность», предполагая, что я отвечу словом «юй» — «яшма», и никак не ожидала, что я могу отпарировать словом «чай». А ведь в одном из древних стихотворений есть строки. «Сломалась яшмовая шпилька, угасла красная свеча». «Эти строки не подходят, они касаются определенного события, и их нельзя применять ни к одной вещи в этой комнате», запротестовала Сян Юнь, «а штрафовать обоих». «Я не согласна», — возразила Сян Лин. «Пусть эти строки касаются определенного события, но их можно найти в литературе». «Ну нет», — заметила Сян Юнь. «Слов «бао-юй» — драгоценная яшма, нигде не найти». По крайней мере, такого сочетания нет ни в древних книгах, ни в стихах, ни в летописях, ни в хрониках. Разве только они взяты из каких-нибудь новогодних надписей. Но это не в счет. «Вы не правы, барышня», — вновь возразила Сянлин. «Недавно мне пришлось читать пятисловные уставные стихи Чень Цаня, в которых я встретила фразу «Много в том крае яшмы найдешь драгоценный». «Разве вы не помните этой строки?» Кроме того, у Ли и Шаня я обратила внимание на фразу «Драгоценная шпилька не будет валяться в грязи». Я засмеялась и подумала, их имена встречаются даже в танских стихах. «Ловко она заставила Сян-Юнь замолчать», — закричали все. «Штраф! Штраф!» Сян-Юнь ничего не могла возразить, и ей пришлось выпить вина. После этого все снова заняли свои места, и игра продолжалась. Зная, что у матушки-дзя и госпожи Ван дома нет, все чувствовали себя свободно и веселились вовсю. Участники игры в Цай Тюань громко кричали, называя цифры. Отовсюду слышался смех, сверкали жемчуга и яшма, мелькали яркие одежды. Наигравшись, все, наконец, встали и собрались расходиться. Но тут неожиданно обнаружилось, что исчезла Сян-Юнь. Сначала решили, что ей просто понадобилось на минутку выйти, и стали ждать. Потом послали людей на розыски. Но разве ее могли найти? Поднялся переполох. Тут прибежала жена Линь-Джи Сяо в сопровождении нескольких женщин. Она обеспокоилась, что молодые служанки, пользуясь отсутствием госпожи Ван, не будут повиноваться Танчунь, напьются и перестанут соблюдать правила приличия. Поэтому она и решила прийти осведомиться, не нужна ли ее помощь. Танчунь поняла, что привело сюда жену Линь Сяо, и, встав с места, сказала ей. «Значит, вы пришли проверить, что мы здесь делаем?» «Мы немного выпили для поднятия настроения. Можете не беспокоиться». «Идите отдыхать», — добавили госпожа Ю или Вань. «Мы сами позаботимся, чтобы они не пили лишнего». «Мы это знаем», — сказала жена Линь Джи Сяо. «Если барышни не пьют даже тогда, когда их угощает старая госпожа, разве они станут пить в отсутствие старой госпожи? Разумеется, они могут позволить тебе это только для веселья». Я просто подумала, не нужна ли я, и зашла узнать. Да и веселитесь вы уже долго. Неплохо бы добавить закусок. Обычно барышни едят мало, но сейчас, после вина, нужно непременно поесть побольше, иначе можно повредить здоровью. — Вы правы, тетушка. Мы это как раз собирались сделать, — сказала Танчуни, приказала подать пирожные. Две девочки-служанки поспешили выполнить ее приказание. «Идите к себе», — предложила Танчунь. «Или же побеседуйте с тетушкой Сюэ, мы пошлем вам в зал вина». «Что вы, что вы, барышни!» — закричали жена Линь Сяо и женщины, с которыми она пришла. «Не нужно!» Они постояли немного у дверей и вышли. Пинер провела рукой по лбу. «Все лицо горит. Даже неудобно было подойти к ним». Давайте кончать пиршество, а то они опять могут прийти неудобно. Ничего, успокоила ее Танчунь, ведь мы пьем вино ради веселья. Вошла девочка-служанка и, хихикая, сказала. Барышни, поглядите-ка, барышня шисян юнь опьянела и уснула на каменной скамейке за горкой. Ладно, тише, зашикали на нее. Все гурьбой направились в сад. И действительно увидели Сян-Юнь, которая лежала на скамейке в укромном местечке и спала сладким сном. Опавшие лепестки цветов гортензии засыпали ей все лицо и одежду. Веер выпал из ее руки и наполовину был покрыт лепестками цветов. Вокруг велись пчелы и бабочки. Под головой у девушки лежало немного лепестков гортензии, завернутых в платочек, которые служили ей подушкой. Девушкой можно было залюбоваться. До того она была красива. Но всех душил смех. Стали будить Сяньюнь, юнь пытались поднять ее. Сяньюнь юнь продолжала спать и лишь во сне что-то бормотала, объявляла застольные приказы и читала стихи. Ароматы струятся, вино охладилось. Опьяневших под руки уводят. Встретиться нужно с друзьями. «Проснись!» — со смехом тормошили ее сестры. «Идем кушать! Нельзя спать на камне! Еще заболеешь!» Сянь Юнь медленно открыла глаза, чистые, как воды Хуан осенью. Обвела стоявших перед нею девушек невидящим взглядом и, наконец... Поняла, что совершенно пьяна. А случилось все так. Выпив две лишних чарки вина, Сян Юнь захотела выйти освежиться и забрела в этот укромный уголок. Почувствовав истому, она прилегла, решив немного отдохнуть, и незаметно уснула. Как только Сян Юнь пришла в себя, девочка-служанка подала ей таз с водой — а другие служанки принесли зеркало и туалетный ящик. Поспешно умывшись, Сян-Юнь намазала себе кремом лицо, припудрилась, причесалась и вместе с сестрами отправилась в сад благоуханных роз. Здесь она выпила две чашки крепкого чая. Затем танчунь приказала дать ей камешек, отрезвляющий от вина. Потом Сян-Юнь по настоянию Тан-Чунь выпила две чашки кислого отвара и, наконец, почувствовала себя лучше. Между тем, девушки собрали немного фруктов и закусок и приказали отнести все это Фынзе. Финзе приняла подарки и, не желая остаться в долгу, прислала подарки в ответ. Бауча и другие, съев пирожные, занимались кто чем. Одни любовались цветами, другие, облокотившись на перила у берега пруда наблюдали за резвящимися в воде рыбками. Одним словом, развлекались кто как мог. Танчуни и Бао Цинь сели играть в шахматы, а Бао Чай и Сюянь стояли рядом и наблюдали за их игрой. Бао Юй и Даюй Юй присели в тени цветов и украдкой о чем-то болтали. Через некоторое время появилась жена Линь со служанками. На этот раз среди них была женщина с печально сдвинутыми бровями. Из глаз ее лились слезы, она не решалась войти в беседку и, опустившись у входа на колени, только отбивала поклоны. В это время Танчунь, почувствовав в Бао Цинь опасную соперницу и обдумывая ход, чтобы спасти фигуру, попавшую под удар, устремила все свое внимание на шахматную доску, Жена линь джи -сяо стояла рядом и терпеливо выжидала. Когда, наконец, Танчунь повернула голову, чтобы попросить чаю, и, заметив ее, спросила, в чем дело, жена линь джи -сяо указала на пришедшую с ней женщину. «Это мать служанки Цайпин, той самой, что прислуживает в комнатах у четвертой барышни Сичунь. Сейчас она работает в саду. У нее больно длинный язык, Я хотела предостеречь ее, чтобы она не болтала лишнего, а она мне такого наговорила, что даже рассказать стыдно. Ее непременно надо выгнать». «А почему вы не доложили об этом старшей госпоже Ливань?» — спросила Танчунь. «Я повстречала ее, когда она шла в зал к тетушке Сюэ, и она велела мне обратиться к вам», — проговорила жена Линджи Сяо. «Почему вы не доложили второй госпоже Фэнзе?» — снова спросила Танчунь. «Не доложили и ладно», — вмешалась Пинер. «Я сама скажу госпоже, когда вернусь домой. Если эта женщина плохо себя ведет, можно выгнать ее, а когда вернется госпожа Ван, мы ей доложим. А пока, барышня, решайте сами, что с ней делать». Танчунь кивнула головой и снова углубилась в шахматы. Жена Линь Джи Сяо увела женщину, но об этом мы рассказывать не будем. Между тем, Даюй и Баоюй стояли возле цветов и смотрели вдаль. Третья сестрица Танчунь очень хитра, промолвила Дайюй. Ей поручили ведать хозяйственными делами, но она так осторожна, что и шагу не решается сделать самостоятельно. Способности у нее заурядные, а добилась власти. Ничего ты не знаешь, возразил Баоюй. Когда ты болела, она кое-что сделала. Ведь она отдала сад на откуп служанкам, и сейчас в саду не сорвешь и травинки. Она отменила некоторые расходы, и чтобы отвести от себя недовольство, сумела все свалить на нас с Финзе. Нет, она не только хитра, но и расчетлива. Если так, то это совсем неплохо, ответила Даюй. Расходов у нас слишком много. «Я не ведаю хозяйственными делами, но иногда на досуге подсчитываю, сколько у нас доходов и расходов. И выходит, что расходов у нас много, а доходов мало. Если мы не начнем жить экономнее, пожалуй, скоро не сможем свести концы с концами». «Пусть будет что угодно», — воскликнул Бао Юй. «Во всяком случае, мы с тобой недостатка ни в чем испытывать не будем». Даюй повернулась и направилась в зал искать Бао-чай, намереваясь поболтать с нею. Бауюй тоже собрался уходить, но тут к нему подошла Сижень. В руках у нее был небольшой овальный чайный поднос, на котором стояли две чашки со свежезаваренным чаем. Ты куда? спросила она Бауюя. Вы долго беседовали? Я подумала, что вам захочется выпить чаю, и принесла его, а сестрица Даюй убежала. Вон она! Баюю указал пальцем вслед, удалявшийся от Отнеси ей! С этими словами он взял с подноса одну чашку, а Сижень побежала с другой чашкой за Даюй. Она догнала девушку уже в зале, где Даюй разговаривала с Бао чай. Поднеся чай, Сижень как бы, извиняясь, сказала. У меня здесь только одна чашка. Пусть ее возьмет та из вас, которая больше хочет пить. «А я сейчас налью еще». «Я пить не хочу», — поспешно сказала Бао-чай. «Мне нужен только один глоток прополоскать рот». Она взяла с подноса чашку, набрала в рот чаю, а остальное отдала Дайюй. «Я налью еще», — с улыбкой сказала Сижень. «Ты же знаешь, что доктор не разрешает мне много пить», — заметила Дайюй. «Полчашки вполне достаточно. Я очень благодарна тебе за заботу». Она допила оставшийся чай и поставила чашку на поднос. Сижень вышла из зала и направилась к Бао Юю, чтобы забрать у него чашку. «Почему не видно Фан Гуань?» — поинтересовался Бао Юй. «Куда она запропастилась?» «Не знаю», — ответила Сижень. «Она только что была здесь, играла в бой на травинках, а затем куда-то исчезла». Бао Юй побежал к себе и здесь увидел Фан Гуань, приспокойно спавшую на кровати. Он тут же разбудил девочку. «Ну-ну, вставай, идем играть, скоро будем есть». «Вы пьете вино и не обращайте на меня внимания», — обиженно проговорила Фан Гуань. «Целых полдня я скучала. Что же мне оставалось делать, как не лечь спать?» «Ладно, мы вечером выпьем», — пообещал Бао Юй. Когда вернемся, я прикажусь и Жень позвать тебя к столу. Ну как, согласна?» «Неудобно мне пить с вами без оугуань и жуйгуань», — заметила Фан Гуань. «Да и лапша ваша мне не нравится. Утром я поела неплотно, поэтому только что попросила тетушку Лю принести мне сюда чашку супа и полчашки риса. Этого мне достаточно. А вечером я буду пить вовсю, только пусть никто мне не мешает». Когда я жила дома, я могла за раз выпить два-три дзиня лучшего хуэйцюаньского вина. Но когда я стала актрисой, мне запретили пить из опасения, как бы я не испортила голос. Вот уже несколько лет я не пробовала ни капли вина. Но сегодня я вознагражу себя за долгое воздержание. «Это легко устроить», — сказал ей Бао Юй. Пока они разговаривали, Тетка Лю принесла фангуань поесть. Чуньянь приняла короб с едой и открыла его. В коробе оказалась чашка куриного супа с фрикадельками из крабов, жареная утка с винной подливкой, тарелочка соленых гусиных лапок, четыре пирожка с начинкой из мягкой тыквы на сливочном масле и большая чашка горячего ароматного риса. Чуньянь поставила все на стол, положила палочки для еды и наполнила чашку рисом. «Сплошной жир!» — проворчала Фан-Гуань. «Кто его станет есть?» Она съела чашку горячего отвара с рисом, два кусочка соленой гусятины, а от остального отказалась. бао наклонился над столом, вдохнул в себя аромат, исходивший от блюд, показавшийся ему приятнее обычного. Тогда он съел пирожок, приказал Чуньянь налить полчашки супа и положить туда рис. Эта еда показалась ему необычайно вкусной и ароматной. Чуньянь и Фан Гуань, глядя на него, смеялись. Когда обед окончился, Чуньянь хотела отослать оставшиеся на кухню, но Бао Юй сказал ей, «Ешь сама, а если недостаточно, я прикажу принести еще». «Не надо», — ответила Чуньянь. Только недавно сестра Шей Юэ прислала нам два подноса с пирожными. Так что, если я съем еще это, буду вполне сыта». Она подошла к столу и съела все, что ей предлагали, оставив только два пирожка. «Это я отдам маме», — решила она. «Если вечером, когда будете пить вино, дадите и мне чашечки две, будет совсем хорошо». «Ты тоже любишь вино?» — улыбаясь, спросил Бао Юй. «Ладно». Будешь пить, сколько тебе захочется. Сижень и Цинвэнь тоже не прочь выпить, только им неудобно пить каждый день. Воспользуемся случаем и все разговеемся. Кстати, я хотел поручить тебе одно дело, но потом забыл. Хорошо, что сейчас вспомнил. Отныне ты во всем будешь заботиться о Фангуань. Если она сделает что-нибудь не так, как нужно, или забудет что-нибудь, подскажи ей». Одна Си совсем не управится. «Я все знаю, можете не волноваться», — успокоила его Янь. «Я только хотела спросить у вас, как быть у Эр?» «Передай тетушке Лю, чтобы завтра она прислала ее прямо сюда», — приказал Бао Юй. «А здесь уж я распоряжусь». «Вот это верно», — засмеялась Фан Гуань. Затем Чуньянь позвала двух девочек-служанок и велела им подать воды для мытья рук и налить чаю. Сама она собрала со стола посуду, передала ее женщине, потом тоже вымыла руки и отправилась к тетке Лю. Но это уже не столь важно. Между тем Бао Юй отправился в сад благоуханных роз искать сестер. Фангуань с полотенцем и веером в руках последовала за ним. Как только Бао-юй вышел со двора, навстречу ему попались Сижень и цин Вень. Они шли держась за руки. ⁇ Вы куда? ⁇⁇ спросил Бао-юй. За тобой! ⁇ Стол уже накрыт, ответили девушки. Бао-юй рассказал им, что только сейчас поел. ⁇ Я всегда говорила, что ты ешь часто, словно котенок ⁇ засмеялась Сижень. Но хоть ты и сыт, все равно должен составить компанию сестрам». «И ты тоже изменится», — произнесла Цин Вэнь, ткнув Фан Гуань пальцем в лоб. «Чуть что бежишь подкрепляться, когда вы успели сговориться с ним, и нам ни слова». «Они встретились случайно», — возразилась Жень, — «когда им было уговариваться». «Если так, значит, мы ему не нужны», — заключила Цин Вэнь. «Завтра все уйдем, пусть Фан Гуань ему прислуживает». «Мы можем уйти», — заметила Сижень. «А вот тебе уходить нельзя». «Как раз я и должна уйти первой», — бросила Цинвень, «Ведь я ленива, неповоротлива, и характер у меня скверный, и вообще я ни на что не гожусь». «А кто будет штопать плащ из павленьего пуха, если и снова прожжет его?» — засмеялась Сижень. «Ты уж со мной не спорь. Когда я поручала тебе какое-нибудь дело... Ты, как говорится, ленилась взять в руки иголку и продеть в нее нитку. Я тревожила тебя не ради себя, а ради него, и то ты ничего не хотела делать. Как же случилось, что стоило мне на несколько дней уехать, как ты, находясь чуть ли не при смерти, не щадя себя, целую ночь трудилась ради него? В чем здесь причина? Сказала бы прямо, зачем притворяться глупой и насмехаться над другими? Вэнь фыркнула. Разговаривая между собой, они вошли в зал, где находилась тетушка Сюэ. Все уселись за стол и принялись есть. Бауюй положил в чашку немного рису и делал вид, что ест. Покончив с едой, все принялись за чай. За столом было весело и оживленно. Все шутили, смеялись и развлекались. Сяоло и сянлин, фангуань, жуйгуань. Оугуань, Доугуань и другие служанки обегали весь сад, нарвали цветов и трав, уселись в кружок на лужайке и затеяли игру «Бой на травинках». «У меня Ива Гуань-инь!» — воскликнула одна. «А у меня сосна Архата!» — ответила другая. «У меня бамбук царевны!» — крикнула третья. «У меня банан красавицы!» «А у меня пятнистая бирюза!» «А у меня лунная роза!» «А у меня пион, какой описан в пьесе пионовая беседка. А у меня мушмула, о которой говорится в пьесе лютня. Зато у меня есть трава сестер», — неожиданно заявила Доу Гуань. Все умолкли, никто не знал, какое растение можно противопоставить траве сестер. «В таком случае у меня орхидея супругов. Первая нашла Сянлин». «Орхидея супругов». — воскликнула Доу Гуань. — Никогда не слышала ничего подобного. «Если на одном стебле один цветок, то это простая орхидея», — пояснила Сянлин. «А если несколько цветов, это душистая орхидея. Когда цветки расположены один ниже другого, это орхидея братьев. А если два цветка располагаются на одном уровне, говорят, что это орхидея супругов. Вот, глядите». «На моей ветке два цветка на одном уровне. Разве это не орхидея супругов?» Доу не могла ничего возразить. Встала и улыбнулась. «По-твоему, если от одного стебля отходят две веточки с цветами разной длины, такой цветок можно назвать орхидеей отца и сына? А если на двух веточках, отходящих от одного стебля, два цветка обращены в разные стороны, «Значит, это орхидея врагов? Со времени отъезда твоего милого прошло больше полугода, а ты, помня о нем, придумала орхидею супругов. Тебе не стыдно?» Лицо Сянлин залилось румянцем. Ей хотелось ущипнуть до Гуань, но она лишь шутливо выругалась. «Ох и язык у тебя, дрянь! Только и знаешь, что болтаешь всякий вздор!» До Гуань, заметив, что Сянлин намеревается встать, бросилась к ней, навалилась на нее всем телом и, прижав девочку к земле, крикнула Жуй Гуань. Иди сюда, помоги мне вырвать ее гадкий язык. Девушки стали кататься по земле, а остальные хлопали в ладоши и смеялись. Тише, тише! Здесь лужа, как бы не замочить новую одежду, Сянлин! Доугуань повернула голову и увидела лужу, оставшуюся после недавнего дождя, но увы, слишком поздно. Край юбки Сян Лин уже попал в воду. Доугуань чувствуя себя виноватой, выпустила Сянлин, вскочила и убежала. Все рассмеялись, но боясь, как бы Сян Лин не перенесла свой гнев на них, тоже разбежались. Сян Лин поднялась с земли, Грязная зеленоватая вода стекала с подола ее юбки. Возмущенная девушка принялась бронить всех на свете. В это время к ней подбежал Бао Юй. Он давно заметил, что девушки играют в бой на травинках, и решил присоединиться к ним. Он отошел, чтобы нарвать цветов, но вдруг увидел, что девушки со смехом разбегаются, оставив Сянлин, которая выкручивает подол юбки и ругается. «Почему они убежали?» — в недоумении спросил он. «У меня была ветка орхидеи супругов, а они такого названия не знали и заявили, что я придумала его, чтобы над ними посмеяться», — объяснила Сянлин. Угуань повалила меня, и я замочила юбку». Бао Юй улыбнулся. «Если у тебя была орхидея супругов, то у меня есть веточка водяного ореха близнецов». С этими словами... Он вытащил веточку водяного ореха с двумя сросшимися стеблями. А сам взял у девушки орхидею супругов. — Супруги, близнецы, не все ли равно? — воскликнула Сянлин. — Лучше поглядите, как мне испортили юбку. — Тебя толкнули в грязь? — воскликнул изумленный Бао Юй, глядя на юбку Сянлин. — Жаль, этот гранатовый шелк нельзя пачкать, он не терпит грязи. «Этот шелк недавно привезла барышня Бао Цинь», — сказала Сянлин. «Она подарила по куску мне и барышне Бао Чай, и мы шили из него юбки. Я сегодня надела ее в первый раз». «Для вас ничего не стоит портить в день по такой юбке», — произнес Бао Юи и с досадой топнул ногой. «Но ведь это подарок барышне Бао Цинь, и такие юбки есть только у тебя и у Бао Чай, а ты свою юбку испортила». «Конечно, Бао не обидится, да и тетушка Сюэ ворчливо. Говорят, она часто упрекает вас, будто вы не умеете беречь вещи. Увидит твою юбку, опять будет ругаться». Сочувствие Бау Юя растрогало Анлин, и печаль ее как рукой сняла. «Вы правы, у меня есть еще несколько юбок, но ни одна не похожа на эту. Если бы было хоть что-нибудь похожее, я бы переоделась» а потом можно было бы подумать, что дальше делать. «Стой спокойно, иначе запачкаешь нижнюю рубашку, штаны и туфли», предостерегающе сказал Бао Юй. «Я вспомнил! В прошлом месяце Сижень сшила себе точно такую юбку, но ни разу не надевала ее, поскольку ей нужно соблюдать траур. Хочешь, я прикажу ей, чтобы она дала юбку тебе?» Сянлин покачала головой и улыбнулась. «Не нужно. Если об этом узнают...» Неудобно? Что здесь неудобного? возразил Бао Юй. Как только у Си окончится период траура, можешь вернуть ей взамен то, что ей понравится. Я не узнаю тебя. Обычно ты не упрямишься. Да и скрывать здесь нечего. Можешь рассказать обо всем сестре Бао Чай. Самое главное, чтобы тетушка не сердилась. Сянь Лин немного подумала. Слова Бао Юя показались ей разумными. Кивнув головой, она решительно произнесла. «Пусть будет так. Не стану обижать вас отказом. Я подожду здесь. Только попросите Сижень, чтобы она сама принесла юбку». Обрадованный Бао-Юй побежал выполнять ее просьбу. Когда он свернул за угол, в голове его мелькнула мысль. «Как жаль, что у такой хорошей девушки нет родителей. Ведь она даже фамилии своей не помнит». Ее похитили в детстве и продали такому деспоту». Потом мысли его обратились к Пин-Эр. Когда-то с пин -эр произошла неприятность, а сейчас с этой случилась еще более странная история. Охваченный подобными мыслями, он добрался до дому, позвался Жень и рассказал ей обо всем. Надо сказать, что все в доме жалели Сянлин. А Сижень была щедра и вдобавок дружила с девушкой. Поэтому, выслушав рассказ Бао-Юя, она моментально открыла сундук, вытащила юбку, и вместе с Бао-Юем отправилась к Сянь-Лин. Та стояла на прежнем месте и терпеливо ждала. Какая же ты озорная, упрекнула ее Сижень. Видишь, до чего доигралась? Спасибо тебе, сестра, ответила Сянь-Лин, смущенно улыбаясь. Я даже не предполагала, что эта паршивка так зло подшутит надо мной. Она взяла у Сижень юбку, развернула ее, тщательно осмотрела. Юбка была в точности такая, как ее собственная. Затем она приказала Бао Юю отвернуться и переоделась. «Дай мне пока свою юбку», — попросила Сижень. «Я ее потом тебе пришлю. Если ты понесешь ее домой, могут заметить и станут допытываться, что случилось». Возьми, дорогая сестра, отдай ее кому хочешь, сказала Сянлин. У меня теперь есть твоя, и та мне больше не нужна. Какая ты щедрая! Иронически воскликнула Сижень. Сянлин дважды поклонилась ей и поблагодарила. Сижень взяла у нее грязную юбку и ушла. В это время Баоюй, сидя на корточках, выкопал палочкой в земле ямку, собрал опавшие лепестки цветов и усыпал ими дно ямки. Потом он положил в ямку орхидею супругов и водяной орех близнецов. Прикрыл их лепестками, засыпал ямку землей и притоптал ногами. «Ну, как это называется?» — воскликнула Анлин, дотронувшись до руки Бао Юя. «Недаром говорят, что вы иногда делаете удивительные вещи. Поглядите на себя!» «Ведь у вас руки в грязи и в зелени, и вы и не думаете их вымыть!» Бао Юй рассмеялся и отправился мыть руки. Сян Лин тоже ушла. Отойдя на несколько шагов, Сян Лин вдруг обернулась и позвала Бао Юя. Бао Юй не знал, что она хочет ему сказать, и, потирая руки, откликнулся. «Что?» Сянлин Лин глядела на него и смеялась. Бао -Юй чувствовал, что она хочет что-то сказать, но уста ее не могут произнести ни слова. Тут вдруг к ней подошла служанка Джен Эр и сказала, "Скорее идем, вторая барышня Инчун тебя ждет». Сянлин покраснела и попросила Бао Юя, «Не рассказывайте ни о чем старшему брату Паню". Бао Юй бросил ей вслед. «Неужели ты думаешь, что я сошел с ума и захочу лезть в пасть тигра?» С этими словами он тоже удалился. Если вам хочется узнать, что последовало затем, прослушайте следующую главу.